Вечером 18 февраля в дворянское собрание в самом деле съехалась вся Москва. Время было веселое, бесшабашное, масленичная неделя. Притомившимся от долгой зимы городе праздновали чуть ли не каждый день, но сегодня устроители особенно расстарались. Вся белоснежная лестница дворца была в цветах. Пудренные лакеи в фисташковых камзолах так и бросались подхватывать сброшенные с плеч шубы, ротонды и манто.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 только прикладывал руку то к сердцу, то к лбу и низко кланялся. В общем, оба индейца были чудо как хороши. Анисий, доселе не избалованный вниманием прекрасного пола, совсем одеревенел. Такой вокруг него собрался цветник. Барышни щебетали без стеснения, обсуждая детали его туалета, а одна примиленькая грузинская княжна Софико Чхартишвили даже назвала Тюльпанова «хорошеньким арабчиком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 Стал втирать в щеки под подбородком, чтоб кожу разрыхлить и в складочку собрать. Осмотрел результаты и теперь остался доволен. Настоящий Евнух. То, что нужно. Но на этом испытания Тюльпанова не закончились. Раз вы у нас мусульманин, волосы долой, приговорил надворный советник. Анисий, сраженный превращением в Евнуха, обритие головы снес безропотно. Брил масса, ловко, острейшим японским кинжалом. И раз Петрович намазал коричневой дрянью голый Анисиев череп и сообщил. Сверкает, как пушечное ядро. Поколдовал с кисточкой над бровями, глаза одобрил, карие и слегка раскосые, в самый раз. Заставил надеть широченные шелковые штаны, какую-то узорчатую коцовейку, потом халат. На лысую макушку и злосчастные уши нахлобучил тюрбан. Медленно на негнущихся ногах подошел Аниси к зеркалу, ожидая увидеть нечто чудовищное.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 Из-за них-то Анисий на балу и стоял, будто истукан. Боялся, что если стронется, то какая-нибудь из них обязательно свалится, как это уже случилось на лестнице. Когда красавица-грузинка спросила по-французски, не станцует ли Тарик Бей с ней тур вальса, Анисий переполошился и вместо того, чтобы, согласно инструкции, молча отвесить восточный поклон, оплошал, тихонько пролепетал. Non, merci, je ne danse pas. Нет, спасибо, я не танцую. Слава богу, другие девицы, кажется, его бормотание не разобрали. Не то ситуация осложнилась бы. Ни одного человеческого языка Тарикбею понимать не полагалось. Аниси обеспокоенно обернулся к шефу. Тот уже несколько минут беседовал с опасным гостем, британским индологом сэром Марвелом, скучнейшим джентльменом в очках с толстыми стеклами. Давича на верхней площадке лестницы, когда Ахмат-хан раскланивался с генерал-губернатором, Тот взволнованно прошептал. Аниси слышал обрывки. Принесла Ани легкая. И, как назло, индолог. Не выставлять же, баронет. А ну как разоблачит? Однако, судя по мирной беседе принца и баронета, разоблачение фандорину не грозило. Хоть Аниси по-английски и не знал, но слышал часто повторяющиеся «Кладстоун» и «Her Britannic Majesty». Когда индолог, громко высморкавшись в клетчатый платок, отошел, Царевич повелительно, коротким жестом, смуглой, усыпанной перстнями руки, подозвал секретаря. Сказал сквозь зубы. «Очнитесь, Тюльпанов, и поласковей с ней. Не смотрите букой. Только не переборщите». «С кем поласковей?» — шепотом удивился Анисий. «Да с грузинкой этой. Это же она, вы что, не видите? Ну та, попрыгоня Тюльпанов оглянулся и обмер. «Точно! Как это он сразу не понял? Правда, и с белокожей?»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 Он приложил руку к колбу, потом к сердцу и со всей восточной церемонностью поклонился звездноглазой чаровнице.